Глава 26 шестая. Между Лондоном и Чатымом. Покинув Брайтон, наш друг Джордж, как и подобало знатной особе, путешествующей в коляске, четверкой, важно подкатил к прекрасной гостинице на Кевендиш-скверх, где для этого джентльмена и его молодой жены был уже приготовлен ряд великолепных комнат и превосходно сервированный стол, окруженный полдюжиной безмолвных черных слуг. Джордж принимал Джоза и Добина с видом вельможи. А робкая Миля в первый раз сидела на месте хозяйки за своим собственным столом, по выражению Джорджа. Джордж браковал вино и третировал слуг совсем по-королевски. Джосс с огромным наслаждением поглощал суп из черепахи. Суп разливал добин, потому что хозяйка, перед которой стояла миска, была так неопытна, что собиралась налить мистеру Сэдли супу, забыв положить в него столь лакомого, черепашьего жиру. Великолепие пира и апартаментов, в которых он происходил, встревожило мистера Добина. И после обеда, когда Джосс уснул в большом кресле, он попробовал образумить своего друга. Но напрасно он восставал против черепахи и шампанского у местных, разве что на столе архиепископа. «Я привык путешествовать как джентльмен», — возразил Джордж. «И моя жена, черт возьми, будет путешествовать как леди. Пока у меня есть хоть грош в кармане, она ни в чем не будет нуждаться», — сказал наш благородный джентльмен, вполне довольный своим великодушием. Идобин отступился и не стал его убеждать, что для Эмилии счастье заключается не в супе из черепахи. Вскоре после обеда Эмилия робко выразила желание съездить навестить свою мать в Фуллиме, на что Джордж, немного поворчав, дал разрешение. Она побежала в огромную спальню, посреди которой стояла огромная, как катафалк, кровать. На ней спала сестра императора Александра, когда сюда приезжали союзные монархи. И с чрезвычайной поспешностью и радостью надела шляпку и шаль. Когда она вернулась в столовую, Джордж все еще пил красное вино и не обнаружил ни малейшего желания двинуться с места. «Разве ты со мной не поедешь, милый?» Спросила она. «Нет, у милого были в этот вечер дела». И волокей наймет ей карету и проводит ее. Карета подкатила к подъезду гостиницы, и Эмилия, сделав Джорджу, Несколько разочарованный реверанс и напрасно взглянув раз за два ему в лицо, печально спустилась вниз по большой лестнице. Капитан Добин последовал за нею, усадил ее и проводил взглядом отъехавший экипаж. Даже лакей постыдился назвать кучеру адрес, пока его могли услышать гостиничные слуги и обещал дать нужные указания дорогой. Добин пошел пешком на свою старую квартиру у слотера вероятно, думая о том, как восхитительно было бы сидеть в этой наемной карете рядом с миссис Осборн. У Джорджа, очевидно, были другие вкусы. Выпив достаточное количество вина, он отправился к в театр, смотреть Кипа в роли Шейлока. Капитан Осборн был записной театрал и сам успешно исполнял комические роли в гарнизонных спектаклях. Джосс проспал до позднего вечера и проснулся лишь от того, что слуга с некоторым шумом убирал со стола графины, опоражнивая те, в которых еще что-то плескалось. Была вызвана еще одна карета – и тучного героя отвезли домой прямо в постель. Можете быть уверены, что как только карета подкатила к маленькой садовой калитке, миссис Эдли выбежала из дому навстречу плачущей и дрожащей Эмилии и прижала ее к сердцу с пылкой материнской нежностью. Старый мистер Клен, работавший без сюртука в своём садике, смущённо скрылся. Молодая ирландка-прислуга выскочила из кухни и с улыбкой приветствовала гостью. Эмилия едва могла дойти до дверей и подняться по лестнице в гостиную своих родителей. «Если читатель обладает хотя бы малейшей чувствительностью, Он легко себе представит, как раскрылись все шлюзы, и как мать с дочерью плакали, обнимаясь в этом святилище. Да и когда женщины не плачут? В каких? Радостных, печальных или каких-нибудь иных случаях жизни? А уж после такого события, как свадьба, мать и дочь, конечно, имеют полное право дать волю своей чувствительности. Это так сладостно и так облегчает. Я знал женщин, которые целовались и плакали по случаю свадьбы, даже будучи заклятыми врагами. Насколько же они больше волнуются, если любят друг друга. Добрые матери вторично выходят замуж на свадьбах своих дочерей. Относительно же дальнейших событий, кто не знает, какими сверхматеринскими чувствами наделены все бабушки. В самом деле, пока женщина не сделается бабушкой, она часто не знает даже, что значит быть матерью. Не будем же мешать Эмилии и ее матери, которые шепчутся и охают, смеются и плачут в сумерках гостиной. Старый мистер Седли так и поступил. Он-то не догадался, кто был в карете, которая подъехала к их дому. Он не выбежал навстречу своей дочери, хотя горячо расцеловал ее, когда она вошла в комнату, где он был по обыкновению занят своими бумагами, счетами и документами. И, посидев немного с матерью и дочерью, благоразумно предоставил маленькую гостиную в их полное распоряжение». Лакей Джорджа высокомерно взирал на мистера Клена в одном жилете, поливавшего розы. Однако перед мистером Сэдли он снисходительно снял шляпу. Старик расспрашивал его о своем зяте, о карете Джоза, о том, брал ли тот своих лошадей в Брайтон, о коварном предателе Бонапарте и о войне пока из дома не вышла девушка-ирландка с закуской и бутылкой вина. Тогда старый джентльмен угостил Лакея и вдобавок дал ему золотую монету, которую Лакей сунул в карман со смешанным чувством удивления и презрения. «За здоровье вашего хозяина и хозяйки тротер сказал мистер Седли. «А вот на это выпейте за своё собственное здоровье, тротер, когда вернётесь домой!» Всего лишь девять дней прошло с тех пор, как Эмилия покинула это смиренное жилище. А как далеко казалось то время, когда она простилась с ним, какая пропасть легла между нею, и этой прошлой жизнью. Теперь она могла оглянуться назад и словно со стороны увидеть молоденькую девушку, всецело поглощенную любовью и отвечавшую на родительскую нежность, нельзя сказать, чтобы неблагодарностью, но равнодушием, в то время как все ее помыслы были сосредоточены на одной желанной цели. Воспоминание о тех днях, еще таких недавних, но уже ушедших так далеко, пробудило в ней чувство стыда, и вид добрых родителей наполнил ее раскаянием. Приз... «Был выигран! Небесное блаженство достигнуто!» Так неужели же победителя по-прежнему терзали сомнения и неудовлетворенность? Когда герой и героиня переступают брачный порог, романист обычно опускает занавес, как будто драма уже доиграна, как будто кончились сомнения и жизненная борьба как будто супругом, поселившимся в новой брачной стране, цветущей и радостной, остается только обнявшись спокойно шествовать к старости, наслаждаясь счастьем и полным довольством. А между тем наша маленькая Эмилия, едва ступив на берег этой новой страны, уже с тревогой оглядывалась назад на покинутых друзей, посылавших ей прощальный привет с другого, далекого берега. В честь приезда новобрачной мать сочла нужным приготовить праздничное угощение, а потому после первых же излияний оставила на минуту миссис Джордж Осборн и побежала в подвальный этаж в своего рода кухню-гостиную, где обитали мистер и миссис Клен, и куда по вечерам, закончив мытье посуды и сняв попелетки, приходила посидеть служанка, мисс Флениган. Там она занялась приготовлением чая с разными вкусными вещами. У каждого есть свои способы выражать нежные чувства, Миссис Сэдли казалось, что горячая сдобная булочка и апельсиновое варенье на хрустальном блюдечке будут сейчас особенно приятны Эмилии. Пока внизу приготовлялись эти лакомства, Эмилия, покинув гостиную, поднялась вверх по лестнице и сама, не зная как, очутилась в комнатке, в которой жила до замужества, в том самом кресле где она провела так много горьких часов. Она упала в кресло, как в объятия старого друга, и задумалась о минувшей неделе и о прежней своей жизни. Уже теперь печально и растеряно оглядываться назад, всегда томиться о чем-то, и, достигнув желанного, испытать, Больше сомнений и скорби, чем радости. Вот что суждено было этой бедняжке, Этой смиренной страннице, Заблудившейся в огромной шумной толпе На ярмарке тщеславия. Так она сидела у себя в комнате, Любовно воскрешая в мыслях образ Джорджа, перед которым преклонялась до замужества. Сознавала ли она, насколько отличался Джордж, каким он был в действительности, от великолепного юного героя, которого она боготворила? Должно пройти много-много лет. Да и человек должен быть уже очень плох чтобы гордость и тщеславие женщины позволили ей сознаться в этом. Затем перед мысленным взором Эмилии появились веселые зеленые глаза и неотразимая улыбка ребеки, и ей стало страшно. Так просидела она еще несколько времени — предаваясь обычным грустным мыслям о своей судьбе. Такая же печальная и безучастная, какой застала ее простодушная прислуга Ирландка в тот день, когда принесла письмо Джорджа, в котором он снова просил ее стать его женой. Эмилия посмотрела на белую постельку где она спала всего несколько дней назад и подумала, как было бы хорошо поспать в ней эту ночь и, проснувшись утром, как прежде увидеть мать, склоненную над ней с улыбкой. Затем она с ужасом вспомнила громадный парчевый катафалк в большой торжественной спальне, Ожидавший ее в роскошной гостинице на Кевендир-сквер. Милая белая постелька! Сколько долгих ночей проплакала она на ее подушках! Как она отчаивалась, как мечтала умереть! Но теперь разве не исполнились все ее желания? И разве ее возлюбленный, соединиться с которым она уже потеряла надежду, не принадлежит ей навеки? «Добрая мама!» Как нежно и терпеливо дежурила она у этого изголовья. Эмилия подошла и опустилась на колени около постели. И эта болезненно робкая, но кроткая и любящая душа пыталась найти утешение в том, в чём нужно сознаться, она его редко искала. До сих пор её религией была любовь, а теперь опечаленная, раненая. Разочарованное сердце Ощутило потребность В ином утешителе. Имеем ли мы право повторять Или подслушивать ее молитвы? Нет, друзья мои, Это тайна. И нельзя разглашать ее На ярмарке тщеславия о которой пишется наша повесть. Однако следует сказать, что когда Эмилию позвали наконец к чаю, наша юная леди чувствовала себя гораздо бодрее. Она уже не приходила в отчаяние, не оплакивала свою судьбу, не думала о холодности Джорджа или о глазах Ребекки. Она сошла вниз, Расцеловала отца и мать, поговорила со стариком и даже развеселила его. Потом уселась за фортепиано, купленное для неё добином, и пропела отцу все его любимые старые песенки. Чай она нашла превосходным и расхвалила изысканный вкус, с каким варенье разложено по блюдечкам. Решив сделать всех счастливыми, она и сама почувствовала себя счастливой. И вечером крепко заснула в своем огромном катафалке, а проснулась с улыбкой лишь тогда, когда Джордж вернулся из театра. На следующий день у Джорджа было гораздо более важное дело, чем смотреть мистера Кипа в роли Шейлока. Тот час по прибытии в Лондон он написал поверенным своего отца, милостиво сообщая о своем намерении увидеться с ними на следующий день. Счета в гостинице, а также проигрыши на бильярде и в карты капитану Кроули почти истощили кошелек молодого человека. Прежде чем отправиться в путешествие, его следовало пополнить, А у Джорджа не было других путей, как тронуть капитал в две тысячи фунтов стерлингов, который поверенным было поручено выплатить ему. В глубине души Джордж был уверен, что отец скоро смягчится. Какой родитель мог устоять против такого совершенства, как он? «Если же не удастся смягчить отца своими прошлыми заслугами», тот Джордж решил так необычайно отличиться в предстоящей компании, что старый джентльмен должен будет уступить. «А если нет?» «Ну, что ж, перед ним открыт весь мир. Может быть, ему начнет вести в карты. Да и двух тысяч хватит надолго». И вот он снова отправил Эмилию в карете к ее матери со строгим распоряжением и карт-бланш обеим дамам закупить все необходимое для такой леди, как миссис Джордж Осборн, отправляющейся в заграничное путешествие. У них был на это всего один день, и можно себе представить, как оживленно они его провели. Разъезжая в карете, как в былые времена, торопясь от портнихи в магазин белья, провожаемая за порог раболепными приказчиками и услужливыми владельцами, миссис Эдли словно воскресла и впервые со времени их разорения чувствовала себя по-настоящему счастливой. Да и самой миссис Эмилии не было чуждо удовольствия ездить по магазинам, торговаться, рассматривать и покупать красивые вещи. Какой мужчина, пусть даже наиболее философски настроенный, даст два пенса за женщину, которая выше этого? Исполняя приказания мужа, Эмилия сама наслаждалась и накупила гору дамских нарядов, обнаружив большой вкус и требовательность, как уверяли в один голос приказчики. Что касается предстоящей войны, то миссис Осборн не очень ее боялась. Бонапарт, конечно, будет разбит, почти без боя. Из Маргета ежедневно отходили сюда переполненные знатными джентльменами и леди, ехавшими в Брюссель легенд. Люди отправлялись не столько на войну, сколько на увеселительную прогулку. Газеты глумились над недостойным выскочкой и проходимцем. Да разве этот жалкий корсиканец мог противостоять европейским армиям и гению бессмертного Веллингтона? Эмилия относилась к Бонапарту с полным презрением. «Нечего и говорить» что это нежное и кроткое создание заимствовало свои взгляды от окружающих. В своей преданности она была слишком скромна, чтобы мыслить самостоятельно. В общем, она и миссис Седли провели восхитительный день в модных лавках. И Эмилия с большим увлечением и с большим успехом дебютировала в лондонском элегантном мире, Между тем Джордж, фуражки на бекрень, расправив плечи, с дерзким воинственным видом, отбыл на Бетфорд-Роу и гордо вошел в контору поверенного, как будто был властителем всех бледнолицых клерков, работавших в ней. Он приказал известить мистера Хиггса, что его ожидает капитан Озборн. Причем говорил таким покровительственным и высокомерным тоном, как будто этот штафирка-адвокат, который был втрое умнее его, в пятьдесят раз богаче и в тысячу раз опытнее, являлся просто жалким подчиненным, обязанным немедленно бросить все дела, чтобы услужить капитану. Он не заметил презрительного смешка, пробежавшего по комнате от старшего клерка к практикантам, от практикантов к оборванным песцам и бледным посыльным в слишком узких куртках. Джордж сидел, постукивая тростью по сапогу, и думая о том, какие они все жалкие твари. А жалкие твари были отлично осведомлены обо всех его делах, Они толковали о них с другими клерками, сидя по вечерам в трактирах за пинтой пива. Господи, чего только не знают лондонские поверенные и их клерки. Ничто не скроется от их любопытства. И они, оставаясь в тени, на самом деле управляют нашей столицей. Может быть, входя в кабинет мистера Хикса, Джордж ожидал, что этот джентльмен передаст ему поручение от отца, какие-нибудь условия для мировой сделки. Может быть, он хотел, чтобы его холодность и высокомерное обращение были приняты за энергию и решительность. Но, как бы там ни было, поверенный встретил его таким ледяным равнодушием, что надменные замашки Джорджа потеряли всякий смысл. Когда он вошел в комнату мистера Хикса, поверенный сделал вид, что занят составлением какого-то документа. «Прошу садиться, сэр», — сказал он. «Я через минуту займусь вашим дельцем. Мистер По, достаньте, пожалуйста, нужные бумаги». И он снова погрузился в писание. По принес бумаги. Его принципал исчислил стоимость облигаций в 2000 фунтов стерлингов по курсу дня и спросил капитана Осборна, желает ли он получить свои деньги в виде чека на банк или же даст распоряжение о покупке на эту сумму ценных бумаг. Одного из душеприказчиков покойной миссис Осборн нет сейчас в городе, Промолвил он равнодушно. «Ну, а мой клиент, готовите навстречу вашим желаниям и окончить дело как можно скорее». «Дайте мне чек, сэр», — ответил угрюмо капитан. «К черту, шиллинги и полупенцы, сэр», — добавил он, когда адвокат начал точно вычислять сумму чека ильстя себя надеждой, что этим великодушным жестом он пристыдил старого чудака. Джордж гордо вышел из комнаты с бумагой в кармане. «Через два года этот молодец будет в долговой тюрьме», заметил мистер хикс мистер Упо. «А вы не думаете, сэр, что мистер Осборн смягчится. «Вы еще спросите, не смягчится ли гранитная колонна?» — отвечал мистер Хиггс. «Этот далеко пойдет», — сказал клерк. «Он женат всего неделю. А я видел, как вчера после спектакля он вместе с другими офицерами подсаживал в карету миссис Хайфлайер». Тут доложили о другом клиенте, и мистер Джордж Осборн исчез из памяти этих почтенных джентльменов. Чек был выдан на контору наших знакомых Халкера и Буллока на Ломбард-стрит, куда Джордж и направил путь, все еще воображая, что делает дело, и где получил свои деньги». Когда Джордж вошел в контору, Фредерик Буллок, эсквайр, склонив желтое лицо над бухгалтерской книгой, давал указания писавшему в ней что-то скромному клерку. Едва он увидел капитана, его желтое лицо приняло еще более восковой оттенок, и он виновато проскользнул в заднюю комнату. «Джордж...» Так жадно рассматривал полученные деньги. У него еще никогда не бывало в руках такой большой суммы. Что не заметил ни мертвенно-бледной физиономии поклонника своей сестры, ни его поспешного бегства. Фред Буллок, ежедневно обедавший теперь на Рассел-скверх, Описал старику Осборну визиты поведения его сына. «Он явился с нахальным видом», — закончил Фредерик. «И забрал всё до последнего шиллинга». «Надолго ли хватит такому молодцу нескольких сот фунтов стерлингов?» Осборн выругался и заявил, что ему дела нет, до того, скоро ли его сын растратит деньги. Но Джордж, в общем, остался доволен тем, как устроил свои дела. Весь его багаж и обмундирование были быстро собраны, и он со щедростью лорда оплатил покупки Эмилии чеками на своих агентов.